Глава двадцать шестая. Радушный прием. Кабинет мистера Мортистона ничуть не изменился с тех пор, как здесь был Арджун. Все тот же стол, заваленный книгами, документами и колбами, стены заставлены книжными полками, маленький диванчик до да пара кресел, на полу ворсистый ковер изумрудного цвета, уютно, неровный свет и потрескивание свечей. Пахло расплавленным воском и старыми книгами. Путники робко зашли внутрь, озираясь по сторонам. Каждый осознавал, что находится в кабинете главного магистра. Это было почетно. Хозяин кабинета прошел вперед и сел за стол. Он оперся на него ладонями, глядя, как его гости рассаживаются. «Все хотел спросить вас, мистер Мортистон, первым заговорил Арджун. «Почему в магистратуре многие помещения освещаются факелами до да свечами?» Он усадил Наташу в кресло, а сам пристроился на подлокотнике. Ведь намного проще электрифицировать магистратуру с помощью магии, чем мучиться с таким светом. Глаза мистера Мортистона заискрились смехом. — Да, Саксена, ты прав, так проще, — согласился он, поудобнее располагаясь в кресле. При этом магистр задел локтем колбу, и она упала. Звон разбитого стекла заставил всех вздрогнуть. Не сильно расстроившись, мистер Мортистон щелкнул пальцами. Колба восстановилась и взлетела обратно на стол. Магистр продолжил разговор. — Но проще не значит лучше. Ведь только в живом огне есть своя неповторимая магия. Она сильная и не поддающаяся объяснению. При таком свете все кажется намного приветливее и теплее. Да и мысли при таком свете приходят хорошие. Арджун согласился, кивнув. Только сейчас мистер Мортистон заметил, что места всем присутствующим не хватает. Камила Стани сели на диван, Рейна заняла кресло, а вот Виджу с Рициком подпирались спинами книжные полки. Эту проблему магистр разрешил практически моментально. Силой своего желания он создал еще два кресла. Они возникли из ниоткуда и встали рядом с диваном. Магистр жестом пригласил Виджу и Рицика сесть. Те с удовольствием приняли предложение. «Ну, рассказывайте, как добрались», — по-отечески заботливо поинтересовался мистер Мортистон. Его глаза забегали по лицам присутствующих и остановились на Арджуне. «Во время своего визита в город Забвения я оставил за собой след, чтобы вы его смогли почувствовать и воспользоваться им. Но, как я понял, вы сбились с пути. Иначе вы бы давно уже прибыли во дворец императора. К вашему визиту там уже готовились». «Да — Да, — изумилась Наташа. Ей было приятно, что им хотели оказать такую честь. Жаль, что мы не смогли попасть туда. Магистр уклончиво кивнул и ответил. — Я так думаю, что у вас будет еще такая возможность. Только мне очень интересно знать, как же вы оказались в магистратуре. И тут четыре уроженца города Забвения начали наперебой рассказывать о начале путешествия. Как они нашли подсказки в летописном зале и последовали им о немыслимой грозе, которая привела их в призрачное царство теней и чудищ, обитающих на облаке, о том, как они не знали, как выбраться оттуда и как заснули. И вот тогда-то сон Тани и закинул их в город затерянных душ. Отшельники помогли четверым путникам выжить на островах, а те поделились своей энергией с отшельниками. Благодаря этому трое островитян смогли добраться до магистратуры вместе с уроженцами города Забвения. Взаимовыручка и доверие стали залогом удачного путешествия. Мистер Мортистон задумчиво слушал их удивительный рассказ, щурясь, как кот на солнце. Было неясно, что означало его выражение лица. То ли это был глубокий анализ происходящего, то ли полное удовлетворение от того, что Таня, Наташа, Арджун и Виджу смогли проделать такой нелегкий путь. Я рад, что вы, наконец, справились со всеми проблемами и смогли найти магистратуру заявил под конец магистр. Казалось, что он готов восхищаться их находчивости и смелости. «Я не знал, что можно покинуть город затерянных душ». «Не знал?» — переспросил Арджун и напомнил. «Вы раньше не знали, что можно попасть из города забвения в Раштамстусер, однако мы с Наташей сумели отыскать проход». Магистр согласно кивнул. Его взгляд будто старался просверлить гостей. «Ну да», — задумчиво протянул он. «Я в очередной раз недооценил ваши способности». Наташа зарделась от подобного комплимента, а магистр тем временем решил расспросить бывших отшельников по поводу жизни в городе затерянных душ. Беседа была длинной и нудной. Наташа откровенно заскучала, слушая бесконечные рассуждения магистра и рицика. «Да, когда встречаются двое умных мужчин, они готовы говорить долго и даже не задумываются над тем, что остальные участники собрания – С нетерпением ждут окончания беседы. Наконец их разговор стал подходить к логическому завершению. Магистр тепло улыбался спасшимся островитянам. — Я рад, что вы смогли вернуться, — воодушевленно говорил он. — Завтра же я приму меры, чтобы вас доставили в ваши родные города. — Но мне бы хотелось остаться в магистратуре, — неожиданно подала голос Рейна. Мистер Мортистон удивленно возрился на девушку. Отметив ее смелость, он кивнул. — Ладно, какое-то время можешь остаться тут, Рейна, но ненадолго. Сама знаешь, что посвященные здесь находиться не могут. Таково правило магистратуры. Погостишь недельку и отправишься домой. «Недельку — Недельку? — в ужасе переспросила она. — О, это так мало! Я сдружилась со всеми и не хотела бы так скоро расставаться. Магистр заметил. — Мне не ясна причина твоего нежелания попасть скорее домой. Рейна помрачнела. Ей не хотелось сейчас говорить об этом, но надо было все разъяснить. Мне некуда возвращаться, тихо сказала она почти шепотом. Меня никто не ждет. У меня нет семьи. Родители потеряли дар и их сослали в город забвения. А, -а, -а понимающе протянул магистр. Тогда все ясно. Ладно, на то они и правила, чтобы в них были исключения. И хоть устав магистратуры не приложен. — Я думаю, что ничего плохого не будет, если ты побудешь здесь до того момента, как твои друзья подготовятся к посвящению. Услышав это, все оживились. «Посвящению — Посвящению? — переспросил Арджун и оглянулся на брата, будто это была идея Виджу пройти посвящение. Столкнувшись с удивлением, написанным на лице брата, Арджун перевел взгляд на мистера Мортистона. — Я думал, что нам это не нужно. Ведь мы приехали не ради посвящения, а для того, чтобы обсудить детали перехода нашего города на новый уровень жизни. Мистер Мортистон закивал и поднял руку, прося остановиться. Арджун замолчал. Да, Саксена, я все это помню. Но пока что придется подождать. Без посвящения вам не стать полноправными членами общества. Ты сам знаешь, что посвящение обязательно для всех жителей. Исключение лишь для уроженцев города двух дворцов. Тут уже Виджу встрял в разговор. «Но мы с Арджуном и так родились в нем», – заверил он. Но тут же понял, что Агра и город двух дворцов несколько различаются. Потому добавил, «На нашей родине Агра – прототип города двух дворцов. Мы с Арджуном родились там, так что нужно ли нам посвящение?» Напряженный взгляд магистра выдал нетерпение. Он прерывисто выдохнул. «Саксена, ну что же ты так разочаровываешь меня?» Магистр пристально посмотрел на Виджу. Его глаза засмеялись, хоть он сам старался не выказывать своего благодушия. «Агра никак не может сравниться с городом двух дворцов. От того, что в Агре стоят оба дворца, еще не означает, что все ее жители являются избранными. Так что только посвящение, хотя. Он задумался и закончил. Если проявите себя, то обойдете себе с посвящения. Сам знаешь, что только своими успехами можно подтвердить звание избранного, так что ничего нового я тебе не сказал. Но мы с Арджуном не такие, как все. Мы стали хранителями душ белого и черного принцев, холодно отметил Виджу. Ему было неприятно, что их вынуждают наряду со всеми пройти посвящение. Ну и что? подернул плечами мистер Мортистон, не проникшись уважением к хранителю. Вдали от Черного и Белого принцев вы с братом обычные люди так что не мечтайте о поблажках». Хоть его голос прозвучал насмешливо, но почему-то было совсем не обидно. Видя обескураженный вид Виджу, главный магистр подмигнул ему. Виджу улыбнулся. Пока мистер Мортистон беседовал с Виджу, Таня с интересом озиралась по сторонам. Она пыталась выискать нечто такое, что могло бы ей показаться необычным и удивительным, ведь она находилась в волшебном мире – где желания людей сбываются лишь одним усилием мысли. Но, увы, кабинет главного магистра был настолько обыкновенным, что девушка аж поморщилась от недовольства. Ну что за безобразие, магистратура называется, а кабинет такой же, как и в любом зажиточном доме города Забвения, только камина не хватает, могли бы для разнообразия ввести какие-то новшества. Действительно, сколько ни пытайся, отыскать хоть что-то неординарное не получалось. Стены, не занятые книжными полками, были отделаны деревянными панелями. Окон не было вовсе. Потолок сводчатый и высокий, но без люстры. — Мисс Башко, вы чем-то расстроены? — заметил мистер Мортистон, проследив за Таней. Девушка вздрогнула, будто ее поймали за какой-то скверной проделкой. м неопределенно промычала она, в надежде, что не придется объяснять свое любознательное кручение головой. Но этим Отделаться не удалось. Все взгляды любопытно устремились к ней. Поэтому она добавила. Признаться, я думала, что тут будут какие-то интересные предметы интерьера, отличающиеся от тех, какими принято обустраивать жилища в городе забвения». Услышав вычурную речь Тани, Рейна прыснула от смеха, но тут же поспешно зажала рот руками. Таня покраснела. Мистера Мортистона это развеселило. Он рассмеялся и с напущенным официозом сказал. «Мисс Башко, вы напрасно думаете, что если покинули город забвения, то непременно должны увидеть нечто удивительное за его пределами. Хотя, не спорю, удивительного много, но не везде. Ведь, по сути, город забвения хоть и отличается от других городов и магистратуры, но все же он – часть нашего мира. Все, что есть в городе забвения, может быть и в магистратуре. И наоборот, то, что есть в магистратуре – «С легкостью может найтись в городе Забвения. Виджу саркастически повел бровью. «Что-то не видел я у нас с того, что есть здесь». «Да», – удивился главный магистр, переведя взгляд на собеседника. «А мне кажется, отличий меньше, чем вам думается. Вот, к примеру, магистратура. Она, так же, как и многие гидроэлектростанции города Забвения, вырабатывает энергию. Пусть несколько непривычным для вас методом, но все же». Те же лопасти, та же вода. Точно так же, как и там, здесь вода падает на лопасти, те вращаются и вырабатывают энергию, которая аккумулируется в хранилище. Туда же попадает и шальная энергия снов. Они смешиваются, а потом подпитывают жителей всех городов. Магистр намеренно не стал уточнять, что, говоря обо всех городах, он не имел в виду город забвения и город затерянных душ. Но это не ускользнуло от уха Виджу. «Вот-вот», – оживился он, – «у нас эта шальная энергия никуда не собирается. У нас ее просто нет». Мистер Мортистон снисходительно улыбнулся. «На самом деле, энергия мыслей, снов и желаний жителей города Забвения тоже попадает в хранилище. Только об этом жители вашего города даже не подозревают. А потом, вместе с осадками, эта энергия попадает в мировой океан. Именно из него берет свое начало река мыслей». Так что все у нас взаимосвязано. Без этого никак. Без энергии города забвения остальные города не смогут существовать. Но, — начал было Виджу, только магистр не пожелал его и слушать. Никаких «но», — строго сказал он, властно вскидывая руку. Вы все устали после дороги. Так что сначала отдыхать, спать, восстанавливать силы. А потом уже все остальное. У нас будет много времени, чтобы все обсудить. С этими словами он встал, давая знать, что разговор окончен. Все присутствующие шумно задвигались, поднимаясь с кресел и дивана. Хотя тем для обсуждений было много, но на сегодня действительно было достаточно. Магистр сам лично решил проводить гостей. Все вышли из кабинета и пошли длинным коридором. До этого, когда они шли сюда, коридор выглядел иначе. Теперь это был широкий тоннель, выложенный рыжим камнем. Шаги гулко отдавались в нем, отчего шествие превратилось в сплошное громыхание. Говорить было невозможно, уж больно шумно. Через несколько минут ходьбы коридор стал расширяться, пока плавно не перетек в просторный зал. Здесь было несколько серебристых цилиндров и стоял невообразимый гул. «Энергетические капсулы!» – обрадовалась Наташа. Она ощутила невероятное желание поваляться внутри. Они так прекрасно заряжали энергией. Во время сна в капсуле человек полностью восстанавливал растерянную за день энергию. Сон был не только восстановительным, но и питательным. После него не чувствовались ни голод, ни усталость. Помимо этого очищались тело и одежда. Полезные штуки эти капсулы сна. Таня и Виджу с любопытством рассматривали сверкающие серебром цилиндры. Необычным было все. И сама форма капсул и то, как от них высь уходили шпили. «Эти шпили соединены с аккумулятором, куда поступает не только энергия от капсул, но и энергия, вырабатываемая движением лопастей. Что мы видели на плотине?» – прокричал на ухо Таня рицик Подумав, что такого объяснения не вполне достаточно, он продолжил орать, пытаясь втолковать Тане принцип действия всей системы. «Здесь так шумно! От того, что наверху установлены громадные турбины, генерирующие энергию, Падающая вода приводит в действие лопасти, а те запускают механизм турбин. Потыкав пальцем в направлении потолка, он закончил. И именно там и происходит преобразование энергии. Лучше бы к не старался с объяснениями, потому что этим он только больше запутал Таню. Ей вполне хватило бы информации о том, что внутри капсул совершенно тихо и что там нужно спать. А Рицик запудрил ей мозг всякими механизмами, сопряжениями, энергией, аккумулирующейся в хранилище. Ох, здорово он, конечно, придумал грузить ее всем этим. Нашел, кому рассказывать. Неужели так сложно было для этого воспользоваться ухом виджу? Таня посмотрела на Рицика, как на назойливую муху, и тот безошибочно распознал во взгляде недовольство. Рицик аж рукой на нее махнул. «Ну что с нее взять, девчонка?» Отстав от Тани, он переместился поближе к магистру, который беседовал с Арджуном. Видимо, до этого они успели обсудить поездку в Раштамстусер, потому что Арджун закончил говорить. «Я так думаю, что наш визит к императору положит конец отчуждению города забвения и города затерянных душ. Надо будет обсудить их присоединение к другим городам и магистратуре». Магистр кивал, соглашаясь. «Да, император одобрит твои идеи, Саксена». Если вернуть домой всех отшельников и наделить даром город забвения, то все люди станут равны. Не будет тех, кто вырабатывает энергию для других. Ведь, по сути, город забвения – мощный энергетический запас всего мира. Советники императора уже обсуждают стратегические планы по переводу жителей других городов на автономные источники питания. Ученые разрабатывают концепцию массового внедрения дара жителям города забвения. Не сказать, что главный магистр и Арджун громко говорили, но все же их слышали столпившиеся рядом Виджу, Камила, Наташа, Таня, Рицик и Рейна. Все удовлетворенно кивали. Их устраивали такие планы на будущее. В заключение своей речи магистр сказал. «А теперь всем вам пора отдохнуть. Этот зал с капсулами сна намного меньше других залов, где сейчас отдыхают ученики магистратуры». Я знаю, что никто из вас не мог раньше бывать здесь, поэтому завтра утром постарайтесь не заблудиться. Следуйте тем же путем, что мы пришли сюда». «Тогда мы попадем к вам в кабинет?» – уточнила Рейна. «Нет», – ответил магистр. «Я позабочусь о том, чтобы коридор вывел вас прямиком в центральный зал». «А, это тот, где стеклянный купол», – вспомнила Рейна. «Видимо, ей приходилось бывать там во времена своего нахождения в магистратуре». «Ты не ошиблась, Рейна», — подтвердил ее слова магистр. «Так что ложитесь спать, чтобы к завтрашнему дню набраться сил. Они всем вам понадобятся. Ведь Рицику и Камиле предстоит долгий путь домой, а всем остальным следует влиться в ряды учащихся». Тут взгляд мужчины упал на Рейну, и он, кивнув ее сторону, сказал. «Рейна, раз ты уже прошла посвящение, то у тебя будет много свободного времени, пока Арджун, Виджу, Таня и Наташа будут заняты обучением». Девушка с удовольствием бы пошла на занятия, но посвященные до учебы не допускались. Пожелав всем спокойной ночи, мистер Мортистон ушел. Друзья начали разбредаться по капсулам. Арджун проводил Наташу до ее капсулы и долго стоял, не желая выпускать ее из объятий. Не хотелось расставаться даже на ночь, но надо было. Наконец Наташа скрылась в капсуле, а Арджун, все еще оглядываясь на капсулу Наташи, пошел в свою. Рицик и Камила уже облюбовали себе капсулы и залезли в них. Рейна взяла на себя обязанность провести в капсулы Таню и Виджу. «В капсулах очень тихо и удобно», — говорила она, шествуя между ними. «Так что не надо беспокоиться из-за шума снаружи». Таня залезла в свободную капсулу, и Рейна повела Виджу к другой.